Глава 52. Богдан всё копает и копает. Почему бы и нет? Надо же что-то делать. Он начал с верхней части сада вечного покоя, где самые старые могилы всегда в тени выросших за оградой раскидистых деревьев. Земля здесь мягче, она много лет не видела солнца, и Богдан понимает, что самые древние и солидные гробы должны были сохраниться. Они ведь из толстого дуба, такие не треснут и не сгниют. Здесь не будет выеденных черепов с надеждой глядящих на него пустыми глазницами. До него доносится шум от подножья холма, но рокот от тяжёлых машин не слышно, поэтому он продолжает копать. Экскаваторы могли бы разом вскрыть целый ряд могил, особенно если не слишком осторожничать, а Богдан знает, что так и будет. А он предпочитает сделать всё чисто и аккуратно, пока здесь только он со своей лопатой. Следующая выбранная им могила забилась в самый верхний угол ограды. Копая, он вспоминает Марину, встреченную на тропинке к кладбищу. Он раньше видел её в посёлке, но люди там редко с ним заговаривают, его даже не замечают, и это к лучшему. Он не уверен, Можно ли посещать проживающих в посёлке, но вдруг он когда-нибудь с ней столкнётся. Это было бы хорошо. Он иногда скучает по матери. Наконец лопата натыкается на что-то твёрдое, но это не крышка гроба. Здесь много камней и древесных корней. Работа от этого тяжелее, но для Богдана и интереснее. Он нагибается, чтобы смахнуть с препятствия слой земли. Под землёй что-то белое. Даже красиво, успевает подумать Богдан до того, как понимает, что видит. Этого его план не предусматривал. Он от того и начал раскопки отсюда, что не ждал гнилых гробов и костей. Однако же вот они. Неужели и полтора века назад люди мошенничали? Подсунуть гроб подешевле, кто узнает-то? Не засыпать ли могилу обратно, сделать вид, будто ничего не было и дождаться экскаваторов. От этой мысли ему почему-то не по себе. Богдан обнаружил кости, значит, ему их истерять. При нём нет тонких инструментов, только лопата, поэтому он становится коленями на притоптанную землю и действует руками. Копает как можно бережнее. Он переступает коленями, чтобы нагнуться поудобнее и лучше расчистить кости. И под коленом оказывается уже не земля, а что-то твёрдое. Вот теперь он стоит коленями на надёжной дубовой крышке надёжного дубового гроба. Но этого не может быть. Тело не могло сбежать из гроба. А если ужасается Богдан, кого-то похоронили заживо? И мертвец сумел выбраться из гроба, да тут и остался. Богдан спешит. Ему уже не до церемоний и суеверий. Ему попадается много костей, а потом и череп, как он старается его не потревожить. Раскопав гроб настолько, чтобы можно было вставить лопату под крышку, он с усилием вскрывает нижнюю треть гроба. Внутри другой скелет. Два скелета. Один в гробу, другой снаружи. Один маленький, другой большой. Один серый и жёлтый, другой белее облачка. Что делать? Надо кому-то показать, это ясно. Катя на это уйдёт много времени. Раскапывать будут крошечными лопатками. Богдан видел такое по телевизору. И раскопают не одну могилу, а все. И чего ради, соображает Богдан. выяснится, что просто в этих местах так хоронили. Или в тот год был мор, и хоронили в общих могилах, или миллион других объяснений. Тем временем застройку придётся отложить, а он будет сидеть без работы. И снова тот же вопрос: что делать? Богдану требуется время на размышление, но этой роскоши ему, к сожалению, не дано. Вдали вывывает сирена. Он прислушивается, вой приближается. По звуку похоже на скорую помощь, но логически рассуждая, это должна быть полиция. А значит, баррикаду скоро снесут и начнётся цирк. Выбравшись из могилы, Богдан принимается засыпать её землёй. Ян скажет, что делать, думает он, когда сирена замирает у подножия холма.